страница 255 Армия и война. Продолжение. Авторитет офицерства держался на внешних знаках отличия, на ритуале ченопочитания, на системе репрессий и даже на особом условном языке, подлым наречии рабства. Точно так, никак нет, не могут знать, каким солдат должен был разговаривать с офицером. Принимая революцию на словах и присягая временному правительству, царские маршалы попросту перекладывали на павшую династию свои собственные грехи. Они милостиво соглашались на то, чтобы Николай II был объявлен козлом отпущения за всё прошлое. Но дальше ни шагу. Где же им было понять, что моральная сущность революции состояла в духотворении той человеческой массы на духовной неподвижности, которая зиждилась всё их благополучие. Назначенный командовать фронтом Деникин заявил в Минске: "Революцию приемлют все цела и безоговорочно". Но революционизирование армии и внесение в неё демагогии считаю гибельным для страны. Классическая формула генеральского тупоумия. Что касается рядовых генералов, то они, по выражению Залесского, требовали одного: не трогайте только нас, а остальное для нас безразлично. Однако революция не могла их не тронуть. Выходцы из привилегированных классов, они не могли ничего выиграть, но многого лишить. Им угрожала потеря не только командных привилегий, но и земельной собственности. Под прикрытием лояльности к Временному правительству реакционное офицерство повело тем более ожесточенную борьбу против Совета. Когда же оно убедилось, что революция неудержимо проникает в солдатские массы и в родовые деревни, оно усмотрело в этом неслыханное вероломство. со стороны Керенского, Милюкова, даже Родзянка, а по Ширикам ничего и говорить. Страница 256. Условие существования военного флота ещё гораздо большей степени, чем армии, постоянно заключали в себе живые зародыши гражданской войны. Жизнь матросов в стальных ящиках, куда их насильственно втискивают на несколько лет, Даже пиччи не всегда отличалась от жизни катаржан. Тут же рядом офицерство, в большинстве из привилегированных кругов, которые морскую службу добровольно избрало своим призванием, отождествляет отечество с царём, царя с собою и в матросе видит не менее ценную часть военного корабля. Два чуждых друг другу И замкнутых мира живут в тесном соприкосновении, не выпуская друг друга из глаз. Сюда флота базировались на приморские промышленные города с большим числом рабочих, необходимых для постройки и ремонта судов. К тому же, в составе машинных команд и технических служб на самих кораблях немало квалифицированных рабочих. Вот условия, которые превращали военный флот в революционную мину. В переворотах и военных восстаниях всех стран матросы представляли наиболее взрывчатое вещество. Почти всегда они при первой возможности сурово расправлялись со своим офицерством. Русские матросы не составляли исключения. В Кронштате переворот сопровождался вспышкой кровавой мести против командиров. которые в ужасе перед собственным прошлым пытались спрятаться от матросов революции. Одной из первых жертв пал командующий флотом адмирал Вирен, пользовавшийся заслуженной ненавистью. Часть командного состава была матросами арестован, офицеры, оставленные на свободе, были лишены оружия. В Гернсингфорсе, в Сяборге, адмирал Ниппенен не пропускал никаких известий из восставшего Петрограда до ночи 4 марта запугиваемый матросов и солдат репрессиями тем более в Свирепы вспыхнуло здесь восстание блившиеся ночь и день